Глава шестая. Эннекин и Обиван стояли в приемной личных покоев Верховного канцлера Палпатина в Сенате. Они остановились у окна, разглядывая загруженные воздушные линии, в то время как Сири и Ферус заняли позиции около двери, а Мейс с предельным спокойствием взял стул. Знаю, насколько вы разочарованы, учителя, сказал Эннекин. Магистр Винду прав, ответил Обиван. Мы необходимы здесь. И кроме того, повисла пауза. Энакин ждал, когда его учитель закончит предложение. Но Оби-Ван продолжал смотреть на старающиеся пролезть вперед эйрспидеры. Некоторым предстояло пристыковаться к широкой посадочной платформе, принадлежащей Сенату. Энакин бросил на них только один короткий взгляд. Если сенаторы или их подчиненные не могут подчиняться правилам движения, когда уступить и когда идти? как они могут решать проблемы галактики? — Ты помнишь, как на Ромине Теда сказал, что они отправятся на карускант наконец сказал Убиван. Мы не могли решить, была ли это диверсия или нет. — Мы не думали, что Теда достаточно умен, чтобы создать диверсию, — с усмешкой ответил Энакин. — Точно. Что происходит здесь, имеет метку Омеги. Энакин был поражен. «Вы думаете, что Омега вовлечен в движение по дискредитации джедаев?» «Я не знаю. Возможно, не напрямую. Но лучше это держать в памяти. Это ведь соответствует его интересам, не так ли? Может быть, возвращение сюда было не концом нашей поездки, а продолжением?» Слаймур вышла из внутренних покоев с тихим заществом. Она кивнула ожидающим джедаем, чтобы указать, что канцлер Палпатин был готов принять их. Затем подняла стройную руку, украшенную серебристой тканью, и указала на дверь, куда им следовало идти. Сири, Феррус, Оби-Ван, Энакин и Мейс вошли во внутренний офис. Палпатин стоял рядом со стульями. Энакин думал, что он выглядел внушительным в своих простых одеждах, приглушенных цветов. Его лицо выглядело бледным и истонченным, почти бескровным. Энакин представил, что работа канцлера отнимала у него покой и активный отдых. Он жертвовал своей жизнью, чтобы спасти Сенат от заполнения его теми, кто будет использовать его в своих собственных интересах. «Я в долгу перед вами за столь быстрое прибытие!» Палпатин приветствовал их глубоким голосом, чья мягкость выражала его власть. «Пожалуйста, садитесь. Не будем терять время». Он подождал, пока все джедаи не сели, прежде чем сесть самому. Палпатин покачал головой, словно в глубокой задумчивости. — Я чувствую такое горе от того, что необходимо вызывать вас сюда, — сказал он. — Мне стыдно за Сенат. Растет поток антиджедайских настроений, и лучшие из нас не способны остановить его. Он полон лжи и полуправд, все искажается, чтобы соответствовать повестке дня. Палпатин развел ладони в жесте беспомощности. — Я не знаю, как это объяснить, кроме как сказать, что... Галактика настолько увязла в конфликте, что кто-нибудь может упереться и протолкнуть свои собственные планы. «Или отвести внимание от этих планов», — сказал Мейс. «Это верно, магист Винду», — сказал Палпатин. «И мудро. Но каковы эти планы, я не знаю». «За этим стоит Сана Саура?» — спросил Убиван. Сенатор Саура был врагом джедаев, а Омега еще мальчиком был его протеже. Палпатин покачал головой. На сей раз нет. Лидер антиджедайской фракции, ранее незаметный сенатор из Нурали. Его зовут Бог Дивиниан. Обиван вздрогнул Бог Дивиниан? Он был женат на хорошем друге Обивана Астри Одда, дочери Диди Одда. Обиван познакомился с Богом на миссии в ходе Галактических игр. Бог тогда еще не был сенатором, но он изменил свои показания во время официального расследования, чтобы защитить коммерческую гильдию. Обиван тогда не сомневался, что у Бога был талант политического деятеля. Он не удивился, услышав, что тот преуспел в своей карьере. Без сомнения, помогла признательность могущественной коммерческой гильдии. оби -ван поглядел на Мейса. Теперь он знал, какая еще была причина, почему его вызвали помочь. Я знаю Бога Девиняна, сказал он. Его жена, мой старый друг. Палпатин посмотрел с облегчением. Это хорошие новости. Я убеждаю вас поговорить с ним лично. Возможно, личное обращение сможет помочь. Обиван сомневался, что так и будет, но он наклонил голову в знак согласия. Я должен сообщить вам о недавнем событии, сказал Палпатин. На Карускант прибыл рой теда. Я знаю, что джедаи недавно принимали участие в перевороте на его планете Ромин. оби -ван почувствовал, что эта новость прошла как электрический заряд между ним и другими джедаями. Возможно, его идея о причастности Омеги к здешним делам не была так уж неправдоподобна. Я боюсь, Теда, не теряя времени, присоединился к антиджедайской фракции, продолжал Палпатин. Он уже дал показания, что джедаи ответственны в содействии незаконному перевороту на его планете. «К сожалению, формально это верно, несмотря на неправильное истолкование событий», — сказал Мейс, косясь на Оби-Вана. Оби знал, что Мейс все еще был сердит на него и Сири за содействие перевороту, не посоветовавшись сначала с советом джедаев. «Но прибытие Теда на планету может быть и хорошей новостью», — подумал убиван Это дало бы им шанс внимательнее за ним наблюдать. Возможно, они могли больше узнать об Омеге. Теда был существом недалекого ума, и, несомненно, будет возможно обнаружить, как он вписывается в дальнейшие планы Омеги. Он также утверждал, что джедаи были ответственны за взрыв завода на Фолине. Он сумел убедить сенатора Фоллина, весьма расстроенного этим. Канцлер Палпатин скрестил пальцы и посмотрел на джедаев. «Я боюсь, нет ничего, что я смог бы с этим поделать. Фактов достаточно, чтобы считать обвинения достоверными. Теда имеет право просить убежище на Карусканте, вплоть до того, пока Совет джедаев не опровергнет обвинения». «Обвинения официальны?» — спросил несколько удивленный Мейс. «Да, вот почему мы встретились. Сегодня днем состоится слушание». Я предполагаю, что присутствие джедаев необходимо. Мейс встал. Мастер Киноби будет присутствовать на слушании. Он должен, сказал Палпатин. Он вызван как свидетель. Еще раз Оби-Ван наклонил голову, но внутри он кипел от отчаяния. Мне как всегда везет, подумал он. Встреча и слушание Сената и все в один день. Он может поймать Омегу, но если он не постережется проведет все свое время на встречах и слушаниях и никогда не доведет дело до конца. Прям как сенатор, подумал Обиван, внутренне застонав. Глава седьмая. Слушание проходило в малом зале заседаний в Сенате. Он не был таким же большим, как главный зал, но вмещал 20 рядов кресел для зрителей и ложи нескольких сотен сенаторов. Зал был переполнен. Сенаторы, помощники, корреспонденты новостей Галанет и любопытные уроженцы Карусканта заполнили места и проходы в рядах и каждая ложа была полна. Оби Ван сидел в ложе с Мейсом винду, пристыкованный в ряду среднего уровня. Я удивлен, что на слушании собралась такая толпа, прошептал он Мейсу. Обычно такие встречи настолько унылые, что никто не приходит. Обрати внимание, кто здесь, тихо сказал Мейс. Комната полна сторонниками бога Дивиниана. Я слышал, что на слушании нужно было получить билеты, и сторонникам джедаев говорили, что мест нет. Обиван наблюдал, как бог Дивиниан подался вперед, чтобы вызвать Роя Теду. Ложа Теды поплыла вперед. «Я рад приветствовать вас, соправители, удивительные сенаторы, все замечательные существа, которые любят демократию и правду». — сказал Рой Теда. — Я тоже сторонник и приверженец демократических принципов множества голосов, говорящих то же самое. Рой Теда начал давать показания и начал лгать. Оби-Ван слушал, как ложь падает из его рта. Он не был удивлен. — Я умоляю вас, сенаторы, правители, сограждане галактики! — закончил Теда, протягивая руки. — Остановите этот возмутительный произвол! прежде чем он накроет нас полностью. Джедаи прибыли на мою планету и тайно вступили в сговор с незаконной армией, чтобы осуществить свержение избранного правительства». Оби-Ван фыркнул. «Да какая там армия?» — тихо сказал он Мысу. «Да и не вступали мы с ним в сговор». «Для правды здесь нет места», — ответил Мейс. «Они не хотят услышать ее» но так или иначе ты должен сказать свою правду. Они свергли мое правительство, они буйствовали на улицах, и это вовсе не случайность, сказал Теда, опершись на кулаки. Это не случайность, что казна Ромина исчезла. Да, потому что ты ее разграбил, прошептал Убиван. Вмешательство Джедаев должно быть объявлено вне закона на всех планетах в галактике, гремел Теда. «Пусть они возвращаются в свой храм и практикуют свои тайные искусства друг на друге!» — кричал он. «Оставьте управление галактикой Сенату!» Блок сенаторов ревел одобрение. Толпа кричала и топала. Высоко над Тедой парил бог Дивинян. Он не пристыковал свою ложу, как обычно делал председательствующий сенатор. Он оставался в воздухе, так что он мог владеть полным вниманием толпы. «Сенатор Дивиниан, я сигнализировал о вопросе и был проигнорирован», – раздался громкий голос Бейла Органы. Он встал, подводя свою ложу к Боговой. «Если у вас есть вопрос, то, конечно, председатель, то есть я, позвольте вам напомнить, приветствует его», – сказал Бог, которому явно не понравилось такое вмешательство. «Слово предоставляется уважаемому сенатору Аталдераана». Ложа Органы подлетела ближе. — У вас есть какие-нибудь доказательства ваших требований, бывший правитель Теда? — спросил он. У него было строгое и красивое лицо, а его мантия была откинута за плечи, когда он обращался к бывшему диктатору. — Да, конечно, — спокойно ответил Теда. — Доказательства находятся на Ромине. Только я в изгнании и не могу предоставить их. «Комитет постановил, что будет сформирован подкомитет для расследования обвинения», — объявил Бог. «И кто будет назначен в этот подкомитет?» — спросил Аргана, повернувшись к Богу. «Некоторые члены моего комитета. Все враги джедаев», — громыхнул Органа, — «которых изберут, согласно правилу 729-900, подраздел Б-38 правил подкомитета» которые в настоящее время пересматриваются комитетом под управлением сенатора Сана Саура, еще одного врага джедаев, — указал Аргана. Было немного сенаторов, которые изучили бюрократию так подробно. Аргана знал, что утомительная работа не отставала от бюрократии в получении результатов. Неправильное деяние часто начиналось, когда могущественные сенаторы, возглавляющие комитеты, запутывали правила, на что, как они знали, Никто не обратит внимания. Никто, кроме Бейла Органы. «Уважаемый сенатор от Элдераана должен согласиться, что независимо от того, насколько подавлен он может быть, нельзя утверждать, что процедура не исполняется», — самодовольно сказал Бог. «Процедура была изменена тем же самым сенатором, которого попросили расследовать необоснованные обвинения, которые удовлетворяют его собственной повестке дня», — указал Органа. Это самая настоящая пристрастность. А также это произвол. Убиван был впечатлен. Органа говорил со дела. Он не шумел и не кричал. Он делал свои замечания резко, без хвостовства. Он говорил правду. Но Мейс был прав. Эта толпа не хотела слышать ее. — Председатель отказывается увязать в процедурных деталях, — сказал Бог, махнув рукой. Уважаемый сенатор Атлдараана теперь заканчивает выступление. Ваши возражения будут внесены в протокол. Председатель вызывает рыцаря-джедая Оби-Вана Кеноби для подачи показаний. Оби-Ван поднялся в своей ложе. Он нажал рычаг, управляющий движением. Ложа двинулась к центру залы. Бог не подал вида, что знал Оби-Вана или встречал его раньше, даже легким поклоном. «Скажите нам, джедай Кеноби!» «Джедаи тайно встречались с армией сопротивления на Ромине?» «Члены движения сопротивления захватили двух наших учеников», — ответил Убиван. «Джедаи были на Ромине, преследуя галактического преступника». «Ах, давайте поговорим об этом. Верно ли, что вы были на Ромине незаконно и использовали поддельные удостоверения личности?» «Верно. Мы использовали поддельные удостоверения личности». «Иногда джедаям необходимо путешествовать тайно», — ответил Убиван. «Мы взяли след особо опасного преступника, который намеревался разрушить. Я не спрашиваю о ваших намерениях, просто разъясняю ваши способы», — прервал Бог. «Которые, как я указывал, были против законов Ромина». «У вас были личные дела с преступником Джойлином, который захватил власть на Ромине?» «Дело, которое Сенат санкционировал из-за преступных действий Роя Теды», – заметил Убиван. «Есть кое-кто в Сенате, кто протолкнул эту инициативу, это верно», – сказал Бог, подразумевая, что эта работа была крайне подозрительной. «Та инициатива в настоящее время расследуется». «Сенатор Дивиниан», – крикнул Бейл Аргана. «Сенатор Аргана, вы нарушаете правила процедуры», – громыхнул Бог. Я допрашиваю этого свидетеля. Он повернулся к Обивану. Ответьте на вопрос. Верно ли, что джедаи помогали государственному перевороту? Обиван колебался доли секунды. Было верно, что джедаи действительно помогали Джойлину и его группе. Но планы уже осуществлялись. Ответьте, пожалуйста. Обиван видел плохо скрываемый триумф в глазах Бога. Да, мы оказывали им содействие. Таким образом, вы свергли законно избранное правительство в своих собственных целях. Нет, мы протокол отметит, что ответ получен, перебил Бог. Бог посмотрел на свой датапад, но Обиван был уверен, что это было показное. Бог точно знал, каким будет его следующий вопрос. Он хотел, чтобы признание Обивана повисло в воздухе. Теперь в палате было тихо. Все лица повернулись к Обивану. Он был в ужасном положении и знал это. Он не мог спасти здесь джедаев. Он не мог спасти джедаев словами правды. Оби-Ван редко чувствовал себя беспомощным. Он ненавидел это чувство. Он чувствовал, как оно жгло внутри. Верно ли также, что джедаи были причастны к взрыву завода на Фолине? Мы случайно оказались поблизости. «О!» – усмехнулся Бог. «Рыцари-джедаи теперь заводские рабочие». «Двое из нас были», — честно ответил оби -Ван. «Вы хотите сказать мне, что вы получили работу на заводе? В это трудно поверить». «Вправду иногда трудно поверить», — спокойно сказал оби -Ван. «Вот почему невежественные умы испытывают с этим трудности». Лицо Бога покраснело. оби понял, что он сам совершил нечто нехорошее. Он позволил своему характеру взять верх над рассудительностью. В любом случае, это плохая идея, а для джедая – серьезное упущение. «Значит, вы саботировали завод?» «Нет», – теперь перебил Оби-Ван. «Мы были пойманы там. Завод был преднамеренно уничтожен его владельцем, чтобы скрыть нарушения». «И вы были там после закрытия? После того, как все остальные пошли домой?» Да. Понятно. Значит, вы были одни там во время взрыва, но вы не взрывали. Я не знаю, были ли мы одни там, а вы знаете? Бог снова вспыхнул. Что я сейчас вижу, так это высокомерие и полное отсутствие раскаяния от разрушения собственности. О, я чувствую раскаяние, сказал Убиван. Это необычно, ухватился Бог. Я никогда не получал мою зарплату. Хохот сотряс палату. Бог выглядел беспомощным и сердитым. оби проследил за его взглядом в темный угол зала, где к стене жалось ложа. оби признал узкую темную форму сана Саура. Саура, должно быть, послал Богу личное сообщение, раз Бог просмотрел датапад. Он энергично кивал, пока смех медленно утихал. По крайней мере, Оби-Ван кое в чем преуспел. Он знал теперь, что сана Саура – Управляет Богом как парионеткой. Свидетель свободен, сказал Бог. Слушание отложено. Обиван подвел ложа обратно к стене и сел рядом с Мейсом. Я сожалею. Не надо, убиван. Ты сделал все возможное. Мейс оглядел зал, переполненный существами. Что-то здесь есть, пробормотал он. Некая темнота. Мы чувствуем ее рост. Но каждый раз, когда мы смотрим, мы совсем ничего не видим. Ты проводишь свое время на миссиях, Убиван, а не здесь, как совет Джедаев. Недавно я задался вопросом. Да, магистр Винду, с уважением спросил Убиван. Не так часто Мейс рассказывал то, что он думал. Мы посылаем Джедаев по всей галактике. Помогать, сохранять мир, оказывать содействие страдающим жителям. Но в итоге я задумываюсь. Упрямый взгляд Мейса прибежал по залу. А что, если наша настоящая работа находится здесь? Я надеюсь, что нет, сказал убиван, созерцая комнату. Из всех моих миссий это то место, где я бы не хотел быть и сражаться. Это как кричать против ветра. И никто из нас не хочет быть здесь, убиван, сказал Мейс. Возможно, в этом наша погибель. Он шагнул назад, развернулся и исчез во внутренних переходах. Оби-Ван оглядел переполненный зал. Как он удивлялся, они дошли до такого. Почему было так много желающих верить, что Орден джедаев – это плохо? Он посмотрел в темный угол, где сидел Сана Саура и принимал гостей. Впервые Оби-Ван спорил с Саурой еще мальчиком, когда Саура допрашивал его на слушании по расследованию смерти от несчастного случая, который произошел со студентом в храме джедаев. Саура уже тогда изворачивал слова ОбиВана, и ОбиВан подозревал, что этот сенатор подготовил вопросы Бога сегодня. Испытывая вращение, ОбиВан развернулся и вышел из ложи во внутреннюю общую комнату, где сейчас собралась большая толпа. Он увидел Бога Девиниана, спешащего к нему с широкой улыбкой на лице. ОбиВан. «Как хорошо видеть вас снова!» Бог хлопнул его по плечу. Оби-Ван недоверчиво поглядел на него. «Ой, вы не против моих вопросов, не так ли, политика? Грубая игра, а? Я надеюсь, никаких обид. В конце концов, политика временна, дружба навсегда». Оби-Ван просто изумленно смотрел на него. «Дружба? С Богом? Они никогда не были друзьями. Слова Бога были полностью пусты» так же пусты, как и человек перед ним. — О, извините меня. Я забыл. Бог вытащил небольшой самописец. — Слушание закончено. Большой успех. Теперь приветствие сторонников. Бог показал самописец у Бивану. Вот как я веду учет. И однажды это пригодится, когда будет писаться моя биография. Вы были бы потрясены и возмущены, если бы вы знали, сколько важных лидеров Забывал вести заметки и записи для биографов. «Обе вам ничего не сказал». Хотя когда-то он прогибался и угождал тем у власти, кто мог продвинуть его карьеру, теперь Бог видел себя большим лидером. Он выполнил свое раннее обещание и стал напыщенным, коварным занудой. Бог продолжал говорить. «Вы видели мою жену? Она здесь. Она умирает, как хочет вас видеть». Бог поискал в толпе, затем начал махать. «Астри! Астри! Я нашел нашего друга!» И тогда оби увидел Астри. Она была одета в простое синее платье, но ее манеры были королевскими, и выглядела она столь же внушительно, как сенаторы из их окружения, одетые в богатые мантии. Она обрезала свои упругие завитки, волосы мягко падали вокруг ее головы. Она медленно шла к нему через толпу. Не бежала, как Астри обычно делала. Ее взгляд, казалось, постоянно ускользал от него, что он встречал у других чиновников, дипломатов, сенаторов, правителей, тех, кто постоянно встречался с существами и никогда не был честен с любым из них. В его сердце закралось разочарование. Астри, — опасался он, — стала женой сенатора. «Привет, Обиван! ее голос стал тише, еще одно изменение — Я рада видеть, что ты так хорошо выглядишь. Я тоже рад тебя видеть, сказал Убиван, хотя он понял, что Астри на самом деле не рада. А как Диди? Он вернулся домой. Наконец маленькая улыбка появилась на лице Астри, и он на мгновение увидел прежнюю Астри, которую он знал. Развлекает своего внука, или, следует сказать, они развлекают друг друга. Убиван улыбнулся. У вас сын? Красивый мальчик. Его зовут Луни. Ему только исполнилось три. Мой сын ⁇ свет наших жизней, сказал Бог. Астри, моя дорогая, я боюсь, что Обиван немного смущен. Взгляд Астри потерял свою теплоту и стал отстраненным. Она стала смотреть в сторону, за плечо Обивана, в толпу. Ты должна сказать ему, что каждый из нас должен следовать своим убеждениям. Продолжил Бог. Обиван знает это, не сомневаюсь. Ты должна сказать ему, что я совсем своим усердием не хотел участвовать в этом. Но здесь я ощутил, что совет джедаев обладает слишком большим влиянием на сенат и на канцлера. Я не хочу наживать врагов. Я просто ищу более уравновешенный подход. Разве это странно? Обиван не отвечал. Было ясно, что Бог ответа и не ждал и что он не будет слушать, даже если начать говорить. Слова, которые он произносил, казались заученными, записанными кем-то намного более умным, чем Бог. Как Астри влюбилась в него! оби -ван еще мальчиком знал Астри. Он видел, какая она была храбрая в окружении бластерного огня и охотников за головами, даже будучи испуганной. И все за тем, чтобы спасти своего отца и Квайгона, Она превратилась из повара в захудалом кафе в война. Теперь она была женой сенатора. Он чувствовал печаль глубоко внутри. Так ли уж хорошо он ее знал? Может, Астри только исполняла некую роль? «Было приятно увидеть тебя снова, убиван, сказала Астри. «Береги себя». Она уплыла в толпу. Бог с любовью провожал ее взглядом. «Идеальная жена сенатора». Она участвует в благотворительной работе, которая так важна для моего статуса Обиван чувствовал, что с него достаточно. Он видел, что Рой Теда оставил группу сторонников и направился к двери. Быстро попрощавшись с Богом, Оби-Ван последовал за ним. Он потратил достаточно времени.